и дебаты за смерть. В комнатке Вовчика, Сергей, Толик и джексон устраивались спать. Сегодня все трое, хотя их давно уже задействовали и в ночных дежурствах, но сейчас Хореп переделал график, поставив дежурить ночью пусть усиленные, но собранные из менее важных бойцов наряды. Приятно было осознавать, что их воспринимают тут как одну из основных ударных сил. Наверное, даже самую основную уважают и следят, чтобы они выспались. Мало ли, как потягиваясь с Толик, «Вдруг война, а я усталый». Спали, привычно не раздеваясь до белья, тревога могла подняться в любой момент. Приятно и, опять же, привычно уже пахло дымком от печки и смолой от горки парящих возле печки дров. Оружие рядом, только руку протяни. Серый, глядя в закопченный потолок, размышлял, правильно ли он поступил, что отдал в общину во временное пользование один из своих ТТшников с парой магазинов. С одной стороны правильно, на один ствол община стало оснащение, с другой... Пистолет жалко. Привык уже с двумя. Еще на Зульке подарил. Ну, зульки ладно, не жалко. И как бы в заварухе одного пистолета с автоматом-то должно хватить. Но все же таки, может и не хватить. Жаба душит, да? А, ладно, потом все равно заберу. Решил он про себя. И чтобы не расстраиваться, стал думать, что завтра он обязательно тут вот, на этом вот подкопченном потолке у Вовчика, нарисует просто пальцем тоже морду крысы. Вот смеху будет при очередном совете. Пусть потолок моет джексон же размышлял о вечном. Он уже успел переспать с двумя из девчонок-коммунарок и по мере сил подбивал к еще к одной. Но это все было не то. Размышляя, он с удивлением и огорчением сделал вывод, что он, черт побери, влюбился. И влюбился совсем неудачно в ту, с которой не только не спал, но и, честно говоря, опасался и заговорить лишний раз. Не то, чтобы по-свойски шлепнуть по попе или притиснуть в углу. Он влюбился в Адельку. Опытный в амурных делах, он с огорчением видел все признаки. В ее присутствии он терялся, если приходилось говорить, что-то рассказывать, то прежнее красноречие куда-то девалось. Плюс ко всему он, считавший себя до сих пор довольно-таки бесстыжим, вернее бескомплексным парнем, вдруг стал даже как-то стесняться смотреть на нее, в то же время испытывая жгучее желание ее почаще видеть. Черт побери, если так дальше пойдет, то и другие девчонки это заметят. Если не заметили еще, женщины такие вещи спинным мозгом чуют, может получиться неприятно. Это черт, угораздило. Она-то, Аделька, как ее девки называют, все больше молчит и не улыбается. Прямо ангел смерти какой-то, честное слово. Не, зная ее историю, неудивительно, конечно, наоборот, уважительно очень. Наташка рассказывала, хочет пришить этого, как его, главного там, который ее пацана замучил. Достойно, что? имя такое, Адель. Адель. Прям библейское какое-то. Или что? Надо будет у папа потом спросить, только наедине, чтобы не подумали ничего. А этого урода с деревни она, пожалуй, правду правда убьет, верится как-то. По возможности надо будет ей помочь. Угу. Толик с привычной уже злостью думал о том, как они тут глупо и беспросветно завязли, по-идиотски попались. И где-то сейчас его девочка, его белкая. и она думает, что он землю роет в ее поисках, надеется на него, как на бога, тут все эти шизанутые надеются, а он тут как дурак завяз. И ситуация какая-то беспросветная, если бы хоть один, а тот еще с этими пацанами, главное с Серегой, и не дай бог, что с ним случится, бля Скатались, называется, по надежной наводке. Ага, в натуре, найти бы эту шкуру, что их сюда затащило, порвал бы, как тузик грелку, но голыми руками. Попадал нах, такой косяк, что даже трахнуть никого не хочется, только пришить кого-нибудь, и желательно голыми руками. Он скрипнул зубами. — Толян, не спишь? — полголоса окликнул Джексон. — Уснешь тут, нах. Злишься все, по тону понял тот. Слышь, Талян, ты вот что насчет смерти думаешь? А что насчет нее думать? Ну вот насчет погибнуть тут как думаешь? Западло или нет? Конечно, западло. Нахер про это и думать. Что, вообще не думать? Вот японцы, самураи в смысле, вовчик на днях рассказывал, у них считалось нормальным не только о смерти думать, но и готовиться к ней морально. Даже, говорит, принято было представить, что ты уже умер, типа этим ты освежаешь свой ум и смерти уже не боишься. Чего и бояться, правильно, если ты уже умер? Ну и нахера это готовится А они типа не помирать готовились, а старались приучить себя к мысли, что умереть нормально, ничего такого там особенного нет. А когда ты смерти не боишься, тогда и действуешь быстрее, не зажато. Тогда что характерно, и шансов остаться живым больше. Как это не парадоксально? Парадоксально. Нахватались слов. По-моему, нафиг не надо к смерти готовиться и вообще думать о ней. Надо не о своей смерти думать, а о том, как противника убить. Как мне мой командир говорил, наша, говорит, задача не геройски погибнуть, выполнив долг, а чтобы наш противник геройски погиб, выполнил свой долг. Но ничего не добившись, главное задачу выполнить. Вот у них говорят, сделай хоть умри, а у нас умри, но сделай. То есть у нас и смерть не является оправданием. У кого у них? У них. Ага. Надо как Тайсон, он на ринг выходил не подраться, а убить начав своего противника как можно быстрее и эффективнее. И это чувствовалось. Потому его как, так на ринге и боялись. А если не получалось, он готов был хоть ухо противнику откусить, что однажды и сделал. Или горло перегрызть. Ибо похер, он на ринг не боксировать выходил, по благородным английским правилам, а драться. Как реальный пацан. Тайсон негр же, буркнул тоже не спавший Сергей. Какой он наш? Ну, то есть, какой он наш, реальный пацан? Похер, что негр. Наш, по духу. Ну, ты гнешь, талян Чего я не гну? Вот так вот надо настраиваться, поубивать их всех нахер. А все эти вовчиковые самурайские закидоны похер. Ну, это кому что, не согласился Джексон. Каждый по-своему настраивается, у каждого свой метод. Вот у нас там на кладбище один кадр есть, позывной викинг, татуированный весь. Вот Серый его видел, он ему татуху начинал бить. И он в драке видел реальный берсерк в натуре. рвет один и кидается. Это типа призывая древнего викинговского бога. Вбился в башку, что если погибнет в бою, то попадет в Алгалу. Это такой рай для воинов. Шаргей шевельнулся и буркнул. Вот тос-тос тоже, -то уже небось там. Только у него не получалось погибнуть. Даже раненый не был серьезно. Так царапины, как заговоренный. Мы когда на кладбище только пришли, нас мало было и с оружием не важно. А тот район кочевники контролировали. Гопы некого и не. Решили было нас прогнать или под себя задвинуть. Ну, специи велел дать им оборотку. Но ну, мы и дали. Так вот я думаю, что викингу эта вот готовность к смерти реально выживать помогла. Толик промолчал, сопел, слушал. Сергей насмешливо спросил. А Один это что, боевой клич? Ну, типа, да, хорошее дело, нам бы тоже надо. Только какой? Пищать по-красиному? Он засмеялся. Джексон продолжил. Ты про метод сэра Ланселота слышал? Нет? Ну, был такой рыцарь, типа английский, реально непобедимый, все удивлялись. Его как-то спросили, что нужно, чтобы победить в бою. Но он не стал скрывать, сказал, что есть три правила. Первое, говорит, постоянно и внимательно следить за каждым движением противника, видеть все. Ну, тот, который спрашивал, говорит, ну, это я могу. Он дальше. Второе правило, если ты внимательно следишь за противником, видишь все его движения, ты обязательно увидишь, когда он раскроется. Каждый в бою хотя бы раз да раскроется. И этот момент нужно уловить и нанести решающий удар. тут опять говорит, ну, и это я могу. И сэр Ланселот говорит, и третье правило. Тебе в этот момент должно быть безразлично, погибнешь ты или нет. Джексон засмеялся. И вот с этим реально сложнее, а? Вот и думай. Помолчали, потом только проворчал. Да херня это все. Крыш не согласился. И ничего не херня. У меня когда со спецназом в башне бил, бился, было такое. Когда выпрыгиваешь из-за угла и шьешь очередью, потому что чувствуешь, что вот он момент, когда они не готовы. И если ты в этот момент думать, что вдруг да не успеешь, вдруг что-нибудь, наоборот, кто-нибудь в ответ выстрелит, то и вся шустрость бы терялась. А так, не думая, ха, выскочил, полоснул очередью и назад, не задумываясь. Герой, буркнул Толик, крепкий какашек. Сколько можно хвастаться, это и не спецназ был, обычная пехота, чтобы ты знал. Хотя, конечно, люди с опытом. А сам-то... Злился Крыс. Я ничего не хвастаюсь, я только как дело было говорю. К слову, ты сам-то постоянно белки хвастался подвигами своими, привирал небось еще. С благой целью не стал спорить и отпираться Толик. Иногда и привирал для пользы дела, но незначительно. Да ладно, Крыс, не обижайся, я знаю, что ты герой. И все уже знают, по всей общине, хер знает откуда хы. На тебя только и надеются, и на твой ППС. Бля, Талян, достал! Решился уже обидеться Сергей. Да ладно, что ты? «Настроение просто херовское, вот и грублю». Пошел нам по пятный талян. «На совете вот ты по делу выступил, стратег. Мозги работают в правильном направлении, молодец. Вырастешь, станешь вождем клана, как спец». «Угу», — согласился Крыс, принимая неформальное извинение. «Серый?» — снова подал голос Толик. «Ты что, себе татуху набил?» «Не, начал только. Там крутая татуха с полутонами. Викинг сказал, раз пять надо будет заезжать». «Ну и зря». Ничего не зря. Еще эмблему хочу на рукав. Крепостная башня, а на ее фоне оскаленная крыса. Круто. зульк сказал что может вышить потом. Детство в жопе. Ну и пусть. талян что ты опять начинаешь? Не, а так. Расхочется на здоровье, это я так. Тут прям зверение какое-то. Намного хуже, чем в городе. Вовремя пришло, вмешался в беседу Джексон. Все друг друга мочат, почем зря. «Вчера еще в один магазин, может, ходили, с одной полки мясную нарезку брали, а сегодня готовы друг друга замочить. Полки с мясной нарезкой у всех разные стали, пояснил Толик. И вообще на всех не хватает. Вот и оно. Как говорит Серегин батя, «Бытие определяет сознание». «Это-то понятно», — согласился Джексон. «Но, блин, с таким ожесточением и за что? Мне девчонки рассказывали, как их чуть всех не прижмурили, мудюганы в лесу, летом еще. Вовчик, кстати, спас. Но это ладно, бандиты». А как здесь? Ведь большинство вместе приехали, вместе на полях работали, обживались, а сейчас готовы друг друга резать. Вот Аделька вот готова этого своего личного врага. Не знаю, что с ним сделать. И заделал он ну, ее пацана как. Ну он-то как мог. только потянулся и уже лениво произнес. Да нормально все это. Люди еще те животные. Просто когда поляна была обильная, то что они хищные, нифига незаметно маскируются воспитанием. А как за жратву это? Конкуренция, подсказал Сергей. Да. Как за жратву конкуренция, так сразу клыки вылазят. Да это всегда и раньше так было, только мало кто замечает. Опять же, полиция, законы, морали, туда все. Мешали, блядь, друг другу горло перегрызть. Но желание-то было. А как ограничения пропали, так и понеслось. Вот, Серегина Мамаша все втирала, помню, про позитив и про мораль. А куда все делось, как только ладно, об этом не будем. А вообще, что. Человек... Человеку замочить всегда было, расплюнуть, за любую малость. Люди такое зверье. Ты вот девку и двух парней на базаре застрелил. Сам рассказывал, мстительно напомнил крыс. Зверье. Ага, легко согласился Столян. И я тоже что такого. Не мы такие, жизнь такая. Хоть и не люблю этих оправдательных речевок, вполне без них обхожусь. Захотел и грохнул. Если я захотел, чем мне основания? Опять же, они первые начали. Зверьё, повторил Крыс. А вот повод захотеть грохнуть, у тебя какой, раз уж разговор зашел. Ну ту девку ты за то, что она шухер на базаре подняла, что-то выступать стала, а парни за нее вписались. Как бы самооборона. Потом этих соседей наших, чергов побрал, которые графа съели, консервы им еще носили, за то, что навели на нас. Это все понятно. А еще за что можешь? Да, много что ты еще не знаешь. Уже конкретно зевая, произнес Толян. «Да хоть за что?» «Не обязательно за то, что мне что-то плохое сделали или могут сделать. Просто за то, что люди – говно. За это убивать тоже надо, я считаю». «А как ты определишь, что человек – говно?» – встрепенулся Джексон. «Понадкусываешь?» Хе -хе. «Жизненный опыт», – погровительственно сообщил Толян, уже расслабленно растягивая фразу сообщил. «Грохнул как-то троих». Бабу одну старую кошелку, сыночка ее пидораса, еще одного Гондона. А за что ж просишь бабу-то? А она, начальница моя была одно время, выделалась. Да, не, не за это. За это максимум бы в морду дал. Не думаю, что я совсем-то. А, а зато. Это тут, что ли? Спросил сонным голосом крыса. В смысле, в Мурске уже? Ага. Когда я успел? — А в тот день, когда в первый раз в башню на, на пашню попали, помнишь, мы еще с Олежей на разведку насчет печного топлива ездили в тот день, на мою бывшую работу, помнишь, еще Устос в тот день погиб. — Да уж, такое не забудешь. Сергей уже сыпал еще, но слушал в полухо. Ну, ну за что? — поторопил с интересом Джексон. — Не спи, Толян, расскажи сначала, потом спи. За что бабу, если не, не за то, что она выделалась?